через подземный ход. Оказалось, слой земли, отделявший туннель от погреба, совсем тонкий. Стоило Кольке пару раз ткнуть лопатой, последние комья глины попадали ему на голову, и лопата уперлась в дерево. Пол. Мысль о том, что в погребе может быть наслан пол, до этого не приходила в голову, и, натолкнувшись на препятствие, Колька растерялся. Как нетрудно было им с тезкой пробивать туннель в слое глины, все же сил хватило, двое не один. А вот как теперь в одиночку с полом справиться? Конечно, можно бы попытаться пустить вход ножовку, но прежде надо прорубиться топором, иначе не сделаешь запил. А начни прорубаться, часовой услышит. Колька отбросил лопатку, дотянулся до плах руками, с силой уперся. Вдруг удастся выдавить. Нет, ни одна не шевельнулась черт!» – пробормотал в замешательстве. И тотчас услыхал над собой испуганный возглас учительницы. «Кто это? Кто тут?» «Эм Санна!» – зашептал поспешно. «Не пугайтесь, это я, Пирогов. Колька, в общем!» Она отозвалась торопливо. «Тссс! Не подходи так близко к погребу, часовой заметит!» «Да я ведь под полом, Эм Санна! Может, сверху там сумеете хотя бы одну доску оторвать?» Послышались неуверенные шаги, потом близкий шорох. «Где ты?» – произнесла недоуменно, и он уловил ее прерывистое дыхание. «Про какой пол говоришь?» Колька, не отвечая, вновь вскинул над головой руку. Нет, ему не померещилось. Пальцы коснулись шершавой поверхности неструганных плах. «Про какой пол говоришь?» – шептала между тем Эмма Александровна, ощупывая, это он явственно слышал, плахи у него над головой здесь нет никакого пола внезапно холодная ладонь скользнула по его руке он отшатнулся и отполз назад пронзительный озноб стянул на спине кожу здесь нет никакого пола повторила она с прежним недоумением лишь стеллаж до колькиного сознания дошло наконец что они с теской вывели туннель под стеллаж угодили на выходе под его нижнюю полку только и всего «Спасибо!» – воскликнул, забывшись. «Спасибо, эм санна попросила она. Колька нашарил лопату. Если учительница просунула под досками руку, ничто не мешает ему расширить отверстие до любых размеров. Хоть слона потом протаскивай. Привстав на корточки, на ощупь измерил черенком промежуток между полкой и земляным полом. И обрадовался. Было похоже, не понадобится и копать. Решил попробовать. Распластался под досками, двинул одним локтем, вторым и протиснулся в погреб. Здесь оказалось, в глазах, темно. Колька пожалел, что оставил фонарь на помосте. «Вот он я!» сообщил обрадованно в темноту и, вспомнив не ко времени урок вежливости, выпалил. «Здрасте, Эм Санна!» Она ответила уважительно. «Здравствуй, Коля!» Нашарила его голову, Колька был в отцовской шапке. Быстро ощупала, точно хотела удостовериться, что это именно он. «Почему на тебе эта шапка?» Удивилась встревоженно. «Что с бумагами?» И, не дав ответить, проговорила с еще большей тревогой. «Вчера ночью что-то произошло на станции. Немцы...» «Это мы, М. Санна!» С горечью перебил Колька. «Сорвалось ведь у нас!» Принялся торопливо рассказывать. Она слушала, не перебивая, только подстегивала время от времени. «Ну и...» Закончив, Колька похлопал ладошкой по кожаному верху шапки. М. Санна, а вас за что схапали? За эти бумаги?» «Выживет он!» – приступила она вместо ответа. «Кольша-то?» ты переспросил, сразу вспомнив, как его выдворила утром тетя Нюра, не позволив даже подойти к лежанке. «Дядя Гриша сказал...» Бабку какую-то поищет с травами. Учительница заторопилась вдруг. Сбегаешь ко мне домой? Там в туалетном столике в ящичке стрептоцид. Вчера по случаю удалось в комендатуре разжиться. Помолчала, собираясь с мыслями. Ключ над дверью, за дощечкой. Кольке подумалось, что до него в домике учительницы успеют побывать с обыском немцы, и после них уже не потребуется ключа. Осторожно протянул руку, Нащупал ее плечо. Под пальцами топорщилось что-то непонятное. Какая-то необыкновенно грубая ткань. «Мешки нашла», — пояснила она. «Укуталась вот». «И правильно. Одобрил». В погребе казалось холоднее, чем на улице. Прямо-таки пронизывало сквозняком. Будто в трубе какой. Не зря, выходит, дядя Гриша похвалялся как-то насчет этого погреба. Дескать, здесь особая, по-хитрому устроенная система вентиляционных ходов. Без всяких моторов постоянно действует мощная вытяжка. Для хранившихся тут раньше продуктов самое то было. Всегда свежий воздух, никакой сырости и затхлости. И для боеприпасов теперь тоже, конечно, хорошо. Иначе немцы не стали бы склад устраивать. Не дураки. Но одно дело винтовки или ящики с патронами. Совсем другое живой человек. Тем более раздетый. Колька вспомнил о своем ватнике, снял. Набросил учительнице на плечи. Она не стала протестовать. «Постой, а как пробрался ко мне?» Спохватилась. Он ждал этого вопроса и готовился ответить как можно небрежнее. Но стоило заговорить, торжествующая гордость прорвалась помимо воли. «Или мы скольше зря старались. Когда-то должен был пригодиться наш подземный ход». Учительница искренне удивилась. «Какой еще подземный ход? О чем ты? «Ох, Эмсанна!» — неторопливо вздохнул. «Это же нацельный урок рассказывать, как подземный ход образовался. А у нас с вами никакой возможности время тратить даром». «Что значит даром?» «А то и даром, что сперва-то спасти надо вас». «Меня? Тебе?» «А что?» — обиделся. «Запросто даже. Тут дядя Гриша пролез бы, а вы и разговора нет». «Вон как!» «Спрашиваете?» Учительница сказала печально. «Нет, дружок, спасибо, конечно. Только спасать меня не нужно. Нельзя». «Как это?» «Видишь ли, ты можешь меня и не понять, но...» «В общем, все, что сейчас услышишь, перескажешь дяде Грише». Листки, что в отцовой шапке, содержат сведения из секретной шифровки, которую учительница обнаружила в кабинете майора Стеблица. Вынесла без происшествий, однако переписав, не смогла тотчас возвратить на место. И комендант, судя по всему, хватился. Хватился, но старый лис шума до времени поднимать не стал. Решил выждать. Проследить, кто сунется в кабинет, в его отсутствие. Она сунулась. Не разгадала коварства тишины и сунулась. Точно в мышеловку. Нет, никто не видел, как толкнула шифровку в стол коменданта. Но сам факт посещения кабинета скрыть не удалось. Поливала цветы. Вот ее оправдание. Шаткое оправдание, ничего не скажешь. Хотя она действительно полила их. Как, впрочем, делала это в предвидении подобного случая каждый день. Правда, всякий раз при хозяине. Отказываясь от побега, она, конечно, подвергает себя риску, и все же рисковать надо. Если на предстоящем допросе все обойдется, У подпольщиков останется в комендатуре свой человек. «Здесь мой боевой пост», – проговорила учительница. «Я не могу его покинуть, коль скоро брезжит хотя бы слабая надежда на благополучный исход». Колька ничего не мог возразить. И тем не менее, его томило что-то похожее на обиду. Весь план спасательной операции оказался ненужным. «Да ты не переживай, пожалуйста». Догадалась она о колькином состоянии. Я все равно очень признательна тебе. Нащупала его руку, пожала, благодарна.